Глава девятая. Ржавый пик. После вчерашнего лекарства супчик уже не казался такой гадостью. Обжигаясь, я поспешно глотала варево, почти не жуя ошмётки травы в нём, и задумчиво поглядывала на связку ремней, которую принёс ледяной. Понять бы ещё для чего. Умываться пришлось в спешке. Я ещё никогда не собиралась так быстро. Под ремнями обнаружился комплект зимней формы из чёрной кожи, подбитой мехом. Но назначение ремней всё ещё осталось для меня загадкой. Напялив на себя одежду, я не удержалась и открыла футляр с луком. Взять оружие с собой очень хотелось. Меч на поясе у коризненно завибрировал, и я пробормотала. «Ладно, ладно, всё осталось в прошлом, буду учиться». Но, подумав, непроницаемый для магии футляр я оставила распахнутым и на всякий случай растолкала по карманам склянки с полезными мелочами. Надеюсь, ледяному будет не до того, чтобы меня обыскивать. При этом мне казалось, что от меча исходит волна негодования. Что это? Новые способности стражей проснулись, или я не в себе после вчерашнего истощения? Меч снова укоризненно завибрировал, и я пробормотала. «Ладно, ладно, я же тебя с собой беру, а не его, а милые полезные зелья нам совсем не мешают, правда?» Оружие больше не отзывалось, но недовольство продолжало висеть в воздухе. Пожав плечами, я подхватила странную связку ремней и выскочила из домика. Разберусь на ходу, как это надевать. Не разобралась. Кожаные полосы соединялись друг с другом под странными углами и оплетали мягкий тубус длиной с локоть, от которого шли слабые волны магии. Как он открывается, я так и не поняла. Кроме того, эта штука оказалась тяжелой, а я еще не вернулась в форму после вчерашнего магического истощения. Так что к тому времени, когда я добежала до Дальнего плаца, меня слегка пошатывало от усталости. Плато, на котором располагалась Академия, с трех сторон окружено горами, а с четвертой резко обрывалось. На дне ущелья летом текла река. Сейчас все было покрыто снегом, и совсем рядом с пропастью теперь переминались с ноги на ногу полтора десятка байлангов. Как только я ступила на утоптанный снег, головы парней начали одна за другой поворачиваться в мою сторону. На адептах была такая же кожаная форма, которая только подчеркивала статные фигуры. И ремни. Я застыла на краю плаца, пытаясь понять, как парни закрепили на себе эти проклятые тубусы. Сигмунд повернулся и мягко заговорил. «Анна, ты же знаешь!» Его взгляд упал на связку ремней, которые я тащила на плече. После этого слова застыли у него на губах. Чейн отодвинул плечом Эйнара и злобно процедил, глядя мне в глаза. «Проваливай, Скау, куратор Аберг!» Но он тоже вынужден был замолчать, потому что в этот момент нас почтил своим вниманием ледяной. Куратор вышел из-за спин студентов и замер в шаге от меня. Холодный взгляд остановился на снаряжении, а затем он спросил, «Почему ты еще не собрана? Надевай». Под изумленными взглядами товарищей мне пришлось признаться. Я не знаю как. Сначала Ледяной посмотрел на небо. и Я была уверена, что в этот момент он не любовался проплывающими облаками, а вопрошал богов за какие прегрешения на его голову свалилась я. После этого Куратор обернулся к парням и рявкнул. построиться Чейн. До того, как Свет поднимется в небо. Ингольф ведущий. Ко мне тут же потеряли интерес. Адепты наперегонки ринулись к своим байлангам и взлетели в сёдла. Псы выстроились ровным клином, на острие которого был байланг Чейна. Белые крылья распахнулись, и строй организованно двинулся к краю обрыва. Перед пропастью псы один за другим отталкивались от земли и взмывали в небо. Только когда взлетел последний, я спохватилась, что Куратор всё ещё стоит рядом и пристально смотрит на меня. В этот момент я почувствовала неловкость. Наверное, нужно поблагодарить его за то, что он возился со мной ночью, но в голову лезли совершенно неуместные мысли о том, в каком виде я предстала перед куратором тогда. Стыд и позор, как сказала бы Матиха. Надеюсь, у ледяного хватит ума никому не рассказывать. Тут я обнаружила, что куратор достал из кармана подозрительно знакомую склянку и уже аккуратно скручивает крышку. Так это же конфискат собственноручно варила а он отобрал и пользуется, зараза! Кстати, зачем?» Стоило снять крышку, как из горлышка бутылька застроился серый дым. Ледяной взмахнул рукой, щедро разбрызгивая снадобье вокруг нас. «Да, это простой отвод глаз. Теперь нас видят, но не замечают, что мы делаем. У вас минута!» — предупредила я. «На большее я не рассчитывала!» «Хватит!» — кивнул он и подхватил ремни с моего плеча а потом быстрыми и точными движениями надел на меня эту збрую Тут я поняла, для чего куратор использовал зелье. Нет, он, конечно, прилагал все усилия, чтобы даже не касаться меня при этом, но со стороны это должно было выглядеть весьма двусмысленно, а лапать адепток в этой обители морали явно запрещено. Замки на ремешках оказались магическими. Неудивительно, что я не разобралась. Тубус как будто стал легче и оказался у меня на боку, а металлическая бляшка с крупным камнем — на груди. Ледяной коснулся артефакта и предупредил, «Это на случай, если ты каким-то образом упадешь с Байланга. Сегодня тебе это не пригодится, но такие элементарные вещи нужно знать». И только в этот момент я задумалась о том, как мы полетим. Впрочем, гадать не нужно было. На земле остался только один Байланг. Суэйд стоял за спиной ледяного и приветливо вилял хвостом. Куратор поманил своего пса, и тот послушно лёг, подставляя мне седло. Я замешкалась, меня подстегнул холодный голос. «Быстрее, тебя ждут шестнадцать человек и столько же байлангов». Думать о том, что будет дальше, не хотелось, а голова как раз начала кружиться от слабости, поэтому я поспешно выполнила приказ. Ледяной мгновенно оказался за моей спиной. Теперь я была зажата между ним и лукой седла. Руки куратора легли на удобные поручни по бокам от моих ладоней. Суэйт сорвался с места. Байланг разогнался, оттолкнулся от края обрыва и... взлетел. На несколько секунд я зажмурилась, затем медленно выдохнула и открыла глаза. От вида, который открывался со спины пса, захватывала дух. Несколько мощных взмахов, и Суэйт занял свое место во главе клина. Над духом прозвучал невозмутимый голос ледяного. «Боишься высоты?» Только в этот момент я осознала, что вжалась спиной в широкую грудь своего куратора и со всей силы вцепилась в поручень на луке седла. Нужно было отодвинуться, но на это моего самообладания не хватило. «Немного», — призналась я, стараясь не думать, насколько жалко это звучит. «Отсюда ты не упадешь, даже если захочешь», — сообщил куратор. «Он, конечно, прав». И все же ситуация неловкая. Это мне теперь весь день лететь почти в объятиях куратора? Я едва не застонала в голос. Да, вчера были еще цветочки. «Бойся своих желаний» называется. Я так хотела на миссию к ржавому пику, вот и лечу. Рада ли я этому? Ну, как сказать? Меня так и подмывало спросить Ледянова, почему он передумал и взял меня. Но пока я пыталась свыкнуться с высотой. Может быть, позже, в академии. Куратор указал вперёд и произнёс «Ржавый пик». «Гора и правда была странной. Снег на верхушках прорезали рыжие полосы, похожие на ржавчину. За ним начинаются приграничные территории», — объяснил Ледяной. «Теперь нужно внимательно смотреть по сторонам и вниз. Ищем всё, что может представлять опасность для жителей этого края. В первую очередь, горцев-нарушителей». Я нервно сглотнула и попыталась сосредоточиться на том, что вижу. Байланги рассыпались. Часть из них снизилась, чтобы заглядывать в расщелины. У них явно больше опыта. Расчитывать на то, что я замечу что-то среди серых скал и белого снега, не стоило. Острое чувство опасности пронзило внезапно. Сначала я осознала, что это не мои ощущения. Предупреждающая волна исходила от «меча». Я невольно начала оглядываться, пытаясь понять, что происходит. Взгляд сам собой зацепился за одной из пятен на склоне. А затем я вцепилась в руку своего куратора и напряженно спросила, «Это что?» И то, что вместо ответа Своид спикировал вниз, а Ледяной прижал меня к себе, мне категорически не понравилось. В следующий миг Ледяной меня все-таки выпустил и приказал, «Держись». Я смотрела, как пальцы Куратора раскладываются в идеально четкий жест призыва, а затем в жест создания дублей. Тридцать смертоносных лезвий, которые падали на коричневое нечто, меня немного успокоили. Ненадолго. Когда из скалы к Суэйту потянулись толстые коричневые щупальца, я на рефлексе сложила жест призыва. Но среагировала на него вовсе не то оружие, на которое я привыкла полагаться. Клинок вылетел из ножен, и меня затопило чужое удовлетворение. В этот момент мечи ледяного приняли на себя удар. Свейт резко ушел в сторону, и я увидела в центре пятна три пульсирующие точки. Над духом раздалась команда. Дубли. Оказывается, за пару недель меня успели выдрессировать. Пальцы сами соединились в нужном жесте. «Бей во все три», — последовал еще один приказ. «Я отвлеку щупальца вперед». Я не стало напоминать, что с управлением у меня пока проблемы. Попыталась шевельнуть пальцами, но это и не понадобилось. На миг раньше клинки сорвались с места и сами вонзились в скалу. Ровнёхонько в нужные места. По горам разнёсся протяжный треск, чем-то напоминающий стон. Коричневые щупальца начали осыпаться комьями земли. и Я чувствовала, что от напряжения дрожат пальцы. Удовлетворение накатывало волнами, и я снова понимала, что это чужие чувства, не мои. С луком у меня ни разу не было ничего подобного. Неужели магия стражей настолько отличается? «Хорошая работа», — скупо похвалил ледяной. «Но я не могла отделаться от чувства, что это не моя заслуга. Меч всё сделал сам, но разве так бывает?» Свейт облетел по кругу скалу. Куратор развеял дубли клинка и вернул меч в ножны. Я сложила пальцы и сделала то же самое. Лезвие с тихим щелчком вернулось на место. Волна удовлетворения стала отчетливей. Оружие явно было довольно. Меч предупредил меня об опасности. Меч эту опасность уничтожил. Когда Байланг убедился, что пятно исчезло, и обернулась к ледяному и спросила «Что это было?» «А это я у тебя должен спросить», — невозмутимо ответил он. «На уроках землеописания ты присутствовала, у вас было повторение пройденного». Я насупилась и отвернулась. Наверное, иного ответа и не стоило ожидать, но всё же я чувствовала себя уязвлённой. «Так что там насчёт этого существа?» — напомнил куратор. «Не помню», — буркнула я. «Значит, сходишь в библиотеку и во вторник расскажешь мне о нём на персональной тренировке». Оставалось надеяться, что свист ветра под крыльями свейта заглушил мой зубовный скрежет. Полет вышел долгим. Байланги то поднимались ввысь, то спускались и парили над скалами, осматривая трещины и ущелья. После полудня устроили привал. Парни бросали на меня странные взгляды, но только пока их не видел куратор. Стоило ледяному повернуться, как все начинали делать вид, будто я их совершенно не интересую. Я ждала, что после привала мы повернем назад, но байланги продолжали парить над горами. Когда солнце начало клониться к закату, я не выдержала и спросила, «Когда мы вернемся в Академию?» «Завтра», — невозмутимо сообщил Ледяной. «И где мы будем ночевать?» — изумилась я. «Увидишь», — коротко ответил куратор. Оказалось, что на склоне одной из гор притаилось убежище. Заметить его снаружи было практически невозможно. Свейд первым спланировал на узкий парапет. Крылья исчезли, пёс протиснулся в незаметный проход, освобождая посадочную площадку. За коротким коридором оказалась просторная пещера с костровищем. Стоило ледяному щёлкнуть пальцами, как слабые световые шары зажглись по углам. Куратор спешился и погладил своего пса. Я скатилась со спины Байланга и скептически оглядела каменный пол. И где мы будем спать?» — озадачено спросила я. Ледяной коснулся тубуса на моем боку и холодно ответил. «Здесь есть все, что тебе нужно». После этого он ушел. К счастью, вскоре пещеру заполнили адепты. Сигмунд и Эйнар заметили мою растерянность и поспешили оказаться рядом. Старший из братьев терпеливо начал пояснять. «Миссия всегда длится два дня. Мы вернемся к завтрашнему вечеру. Заночуем здесь, в специальном убежище». Оказалось, что тубус открывается магией. Я повторила жесты вслед за Эйнором, и пару мгновений спустя передо мной лежал сверток тонких, но теплых одеял. Из сидельных сумок извлекли еду, и Сигмунд начал варить ужин на всех. Помощи от меня не требовали. Ледяной распределил караулы. Мне досталась вахта ближе к утру в паре с Сигмундом. Не знаю, что думали парни о моем полете на Байланге ледяного и странном существе, но при Кураторе разговоры не клеились. Только когда он вышел из пещеры на разведку, адепты стали обмениваться шутками. Первым ко мне обратился Бранд. Светловолосый Крепыш уважительно взглянул на мой меч и сказал, они плохо ты Гварта уделала. В яблочко?» «В три яблочка!» — кивнул Эйнар с таким довольным видом, будто это он лично гонял меня по полю с клинком, а не ледяной. Я невольно коснулась рукояти меча. Меня снова посетило чувство удовлетворения. Клинок был доволен восторгами адептов, и он прекрасно понимал, чья в этом заслуга. Все это было так странно, что я только улыбнулась в ответ, доела суп и пошла искать ледяного. Кто-то же должен мне объяснить, что происходит. Для этого пришлось выйти из пещеры и остаться один на один с высотой. Я стояла на узкой тропке и смотрела на усыпанное звездами небо. Голова кружилась то ли от страха, то ли от слабости. Я прижалась спиной к холодному камню и с тоской подумала, что идея поговорить с куратором сейчас же была не самой лучшей. Наверное, лучше расспросить о странностях меча кого-нибудь из друзей. Я была уверена, что Сигмунд расскажет все, что знает. Может быть, каждый страж так чувствует свое оружие. Но почему-то мне совершенно не хотелось этим делиться. Поэтому, стараясь смотреть только под ноги, я боком двинулась вдоль горы. На куратора я наткнулась за первым же поворотом и едва не споткнулась. К счастью, ледяной придержал меня за локоть и спросил, «В чём дело? Тебе утром в караул отправляйся в постель». Но я не ушла, а промямлила. «Хотела кое о чём спросить». Куратор холодно кивнул. «Говори». Я примостилась рядом с ним, продолжая упираться спиной в стену, и начала негромко рассказывать о том, что произошло сегодня. С самого начала, как меч завибрировал, когда я доставала лук, Затем, как он подсказал мне, где находится Гвард, и как атаковал его без моей команды. Признаваться в своей неумелости было глупо, но узнать ответ на свои вопросы мне хотелось больше, чем сохранить свою репутацию в глазах Ледяного. И чем больше я рассказывала, тем внимательней смотрела в его лицо, и тем лучше понимала, что во всем этом есть какой-то подвох.